Глава шестьдесят Тук-тук, тук-тук. Сердце Петелиной бьется чаще по мере приближения к цели. Ее битая Тойота примелькалась около дома на Фрунзенской. Поэтому утром подруги возвращаются туда на сером кроссовере Астаховской. За рулем сидит взволнованная Людмила Владимировна. Рядом расположилась сосредоточенная Петелина. Сзади ерзает нетерпеливая Маша Луганцева с профессиональной фотокамерой. Ждем, велит Петелина, указывая на свой телефон прилепленный к торпеде. На дисплее транслируется неподвижная картинка из прихожей съемной квартиры, входная дверь и большой чемодан. Лена, ты старший следователь, и вправе вызвать спецназ, напоминает Астаховская. Думала, признается Петелина. Еще не поздно. Чем шире круг посвященных, тем больше вероятность утечек. «Я Устинову ничего не сказала!» — трясет головой Луганцева. «Хотя бы Ваню Майорова позови», — советует Людмила Владимировна. Он доложит Шумакову, тот выше, и сюда съедутся все оперативные службы города. «Я за тебя волнуюсь. Валеева ты вытащила из плена, а министра и без нас защитят». «И об этом я думала». Я потому и спасла Марата, что действовала сама. Сама, понимаешь? Пафосные слова заканчиваются, Елена опускает взгляд. И еще. Я сама пошла на сотрудничество с ГУР. Сначала фура, теперь квартира с гранатометом. Я слишком далеко зашла. Не оправдаться. Есть только один способ. Самой остановить. Самой все исправить. Иначе... Тише! Шипит Маша и указывает на телефон. Елена смотрит на дисплей, и время для нее уплотняется. Женщины наблюдают, как открывается дверь и в квартиру входит девушка в обтягивающем костюме для велосипедных гонок. На голове велосипедный шлем, на лице очки обтекаемой формы, руки в спортивных перчатках, словно спортсменка только что вернулась с прогулки. Экипировка маскирует гостью, но Петелина ее узнает. Птичка прилетела!» «Кира Сорокина!» — восклицает Маша и щелкает фотокамерой. Сорокина является одна, и Петелина приободряется. Ее предположения сбываются. Рисковая девушка приходит без оружия. Ствол просто некуда спрятать под обтягивающей формой. Она рассчитывает только на содержимое чемодана. Три пары глаз в напряженной тишине наблюдают, как Сорокина распаковывает чемодан и с профессиональной старовкой собирает гранатомет для выстрела. «Не первый раз в руках держит», — отмечает Астаховская. «Главное, чтоб в последней». Подмены РПГ Сорокина не замечает. Собирает грозное оружие в боевое положение, кладет на плечо, прицеливается в зеркало и остается довольной. Спортсменка действует не быстро и немедленно, а четко и деловито. Маша непрерывно фотографирует и беспокоится. Она точно не сможет выстрелить. Сможет. Пороховой заряд в выстреле штатный, но вместо реактивного двигателя пустышка, а вместо боевой части макет, объясняет Астаховская. Машу охватывает возбуждение от страшных непонятных слов. Настроились. Командует Петелина. Скоро за работу. Отложив гранатомет, Сорокина готовит моющее средство. Ее план окончательно проясняется. Изобразить мытье окон, дождаться вертолета министра обороны, сбить вертолет из РПГ и сразу укатить на велосипеде. Спортсменка в отличной форме и быстро крутит педали. Любой встречный запомнит только ее яркий костюм. В неприметном месте Сорокина пересядет в автомобиль, переоденется и исчезнет из города. А окрыленное украинское войско пойдет в давно обещанное контрнаступление. Не исключен вариант, что Сорокину ликвидируют украинские заказчики. Тогда концы в воду. Впрочем, до бегства из квартиры доводить нельзя. Диверсантку нужно задержать с поличным. Сорокина подхватывает щетку, моющее средство и проходит вглубь квартиры. Затем возвращается за гранатометом. Она в спальне. Оттуда просматривается крыша Министерства обороны. Комментирует Петелина. «Ты с ней справишься?» беспокоится Астаховская. Елена проверяет пистолет под курткой и решительно кивает. «Нам пора». Женщины выходят из автомобиля. Петелина направляется во двор к знакомому подъезду. Соратницы обходят дом с другой стороны. Они тоже не с пустыми руками. Луганцева вооружена фотокамерой с телескопическим объективом. Астаховская двумя портативными аудиоколонками с беспроводной связью. Елена поднимается на последний этаж, но прежде чем войти в квартиру, проверяет телефон. В общий чат, созданный вчера, приходит сообщение от Маши. Враг на позиции. И фотография в доказательство. Распахнутое окно и Сорокина со щеткой. Следующее сообщение от Людмилы Владимировны. Колонки расставлены. Это означает, что две аудиоколонки спрятаны в кустах. Первая на углу дома, а вторая ближе к окну Сорокиной. Елена отправляет ответ. «Включай вертолет». По этой команде Астаховская включает в телефоне запись мощного гула подлетающего вертолета. Сигнал через Bluetooth идет на дальнюю колонку. Маша сыпет в чат фотографии. Сорокина прислушивается, вертит головой, но продолжает стереть щеткой стекло. Гул подлетающего вертолета нарастает. Звук переключается на вторую колонку. Сорокина отбрасывает щетку и наклоняется за гранатометом. На снимках Маши в углу окна видна головка боевого заряда. Все внимание диверсантки поглощено поиском в небе винтокрылой цели. «Лучший момент», — решает Петелина. Она перед дверью. «Время сжимается еще плотнее». Сердцебиение учащается, каждая секунда теперь как отдельный эпизод. Ключ в руке, открытие двери, шаг в прихожую, взгляд в камеру фоторамки. Разведка в Киеве ее заметит, но не успеет предупредить Сорокину. Та на изготовке, а Елене достаточно нескольких шагов, чтобы взять диверсантку на мушку. Пистолет. Нужно подготовиться. Елена достает пистолет и взводит затвор. Оружие в руке придает ей уверенности. Быстрые шаги по коридору. Один, второй, третий. Толчок рукой в дверь и сходу в спальню. Там у окна диверсантка. Брось оружие, лечь на пол, руки за голову! Грозный окрик готов вырваться из уст следователя, но... Сорокиной у окна нет. Быстрый взгляд влево, за шкафом, никого. Справа распахнутая дверь она там. Створка двери бьет по вытянутой руке, отбрасывает Елену и лишь упор о стену позволяет ей удержаться на ногах. Секундой ранее боль пронзает руку, пальцы разжимаются, и пистолет с грохотом падает на пол. А вот и Сорокина. Спортсменка кошка выскакивает из-под двери и подхватывает пистолет. План! обрачивается горькой изнанкой теперь под прицелом не диверсантка а петелина